Первый правдивый ответ мы получили из уст 14-летнего типографского ученика Гриши Каца, подростка с чехотышком румянцем на щеках и огненными искорками в глазах раз и навсегда зажегшимися в дни, когда Гришин старший брат рабочей обувной фабрики Ястреб участвовал в разгоне буржуазной городской думы. Накануне прихода петлюровцев Яков привлёк на сторону большевиков группу рабочих самой крупной в городе типографии. И тайком от хозяев они выпустили листовки с ленинскими декретами о национальной политике советской власти. Это вызвало яростный гнев украинских буржуазных националистов, богатой части польского населения и, конечно, сионистов. Сейчас якобы каза ревностно разыскивали петлюровские ищейки. Юный возраст Гриши не избавлял его от подозрений петлюровцев. Он это знал. И всё же Гриша открыл глаза ребятам с нашей улицы на странное поведение погромщиков. Ларчик раскрывался просто. Богатейшие винницкие евреи Из местных сионистов тех заповил передали Петлюровскому командованию крупную денежную сумму. Эт кони единым махом и выкупили себя и распродали с потрохами еврейскую бедноту погромщикам. Немалую талику полученных у богачей денег сионистские лидеры припрятали на нужды своей организации. Сделано это было с полного согласия договаривающих со сторон. Не возражал даже деловитый европеец Герман. Сперва мы не поверили, Гриша. Да разве может это быть? Неужели петлюровцы, ярые антисемиты, способны поддерживать евреев-сионистов, а те охотно дружат со злейшими врагами евреев? Такое не укладывалось в нашем сознании. Но все было именно так. И винничане смогли наглядно убедиться в этом через несколько дней. Пришло известие. Симон Петлюра, глава украинской директории, созданной коалицией контрреволюционных партий, получил от Антанты заверения в поддержке. Оль важное событие местные пипюровские вожаки решили ознаменовать военным парадом. Усыпив бдительность родителей, мы мальчишки сумели проникнуть на главную Николаевскую улицу, где проходил парад. Неподалёку от древних крепостных стен гимназического двора стояли деревянные подмостки для почётных лиц рядом с принимавшим парад петлюровским атаманом и его свитой, щеголявшей желто-голубыми лампасами, винничяне неожиданно увидели шумливого и развязного франта лет сорока в штатском. Это был прибывший в Винницу специально на парад сионистский деятель Пинхас Краснер, облеченный высоким титулом петлюров министра директории по еврейским делам он был командирован сюда петлюровской ставкой восторженно и вместе с тем посыновно смисходительно приветствовал Краснер проходившие перед подмостками войска а в их шеренгах среди насильно мобилизованных рядовых браво маршировали втирашние погромщики палачки еврейской бедноты удными сионистами им на расправу. Только много лет спустя мы поняли, что тогда, подростками, впервые в жизни увидели ядовитые плоды сионистской практики. В близ оркестровой беседки. В ту пору в городе действовали две соперничавшие между собой сионистские группировки. Не помню уже, в чём заключались разногласия, но название я запомнил: Циерицеон -ци и Палейцеон. По -ци Яростно понося одна другую,